«Сверни шею» так опешил, что не сразу нашелся, что ответить. По правде говоря, особо умным его никто не считал. Но слова этой малявки пришли с ему по душе. «Да, умом я не обижен», — самодовольно расплылся в улыбке великан. «Значит, вы собираетесь отгадывать королевские загадки?» «Какие такие загадки?» Не понял сверни шею Как? Неужели вы ничего не знаете? Нет Великан тупо уставился на злату Тогда мне не стоило открывать вам секрет Покачала головой девушка Нет уж, говори, коли начала Взревел людоед Хорошо скажу Кротко согласилась лукавая красавица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 «Хозяев украли, а дом в окошке ушел», — сказала Злата. «Задумался великан, кряхтел, затылок чесал, ничего придумать не смог». «Воры — это рыбаки, хозяева — рыбы, а дом — речка», — объяснила девушка. «Верно. Э -э -э. Как же я сразу не догадался! Хитрая загадка. Давай другую». Кивнул «Сверни шею». В лесу выросла, из лесу вынесли. На руках плачет, кто слушает, скачет. Откуда было великану догадаться, что это свирель? Он ни в музыке, ни в танцах был не силен. А третью загадку Злата отрез отказалась загадывать. Она потруднее первых двух будет. Где уж вам ее разгадать? «Это мы еще посмотрим!» «А ну, давай свою загадку!» – прорычал людоед. «Ну, хорошо. Что такое? Ни замка, ни забора, ни одного запора держит всех в заперти, не сбежать, не уйти». «Ты! Да я такую загадку, как орешек, расщелкаю!» – захохотал великан. Он похлопал по кисету, висевшему у него на поясе, и сказал «Это колдовской порошок! Запри, не выпусти!» «Верно!» — подтвердила Злата «Теперь я вижу, что вы и впрямь очень умный Но даже вы, наверное, не знаете, как снять колдовство с порошка» а «Вот и знаю!» «Надо сказать!» Побывал на белом свете, посидя опять в кисете, и порошок тотчас вернется в кисет. Вдруг у великана закралось подозрение. Его маленькие глазки со злобным прищуром уставились на злату. А почему ты об этом спрашиваешь? Уж не надумала ли ты убежать? Что вы, разве я могу убежать? — воскликнула Злата. — Что верно, то верно. Не можешь. Убрать порошок в кисет, кроме меня, никому не под силу. Так что читай заклинание хоть с утра до вечера, глупая человечица. Великан залился громовым хохотом. На следующее утро Злато убедилась, что людоед говорил правду.